Эгин знал перефраз древней притчи про то, что все в этом мире совершается трижды. Первый раз как данность, второй раз как отражение, третий раз как изменение. Сейчас, кажется, мироздание пошло по швам, поскольку второй и третий разы слились воедино, составив «Редкой мерзости, искривления», — грустно подумал Эйген, привыкая к своему незавидному положению. «Да, все это уже происходило с ним один раз. Кабинет Нороуксшина, перерубленная крышка стола, боль, жесткий неудобный стул для гостей, разговор о пятом сочленении, но кабинет тогда был меньше, Нороуксшин был аррумом, болело плечо. Теперь кабинет был огромен, болели в основном ноги, и истянутые беспощадными браслетами кисти, а разговор велся с новым гнорром свода равновесия, и гнорром этим был Норро Окшин. Глава Нора почти целиком была скрыта шлемом с клювообразным забралом, тем самым шлемом, который носили знахари. Его голос звучал сейчас совершенно иначе. Узнать его было тяжело, очень тяжело, и все-таки. «Я вижу, Эгин, ты пришел в себя после уличной потасовки в этом бестолковом варанском городе. Повторяю свой вопрос. Где пятое сочленение?» Чернота двух прорезей на шлеме Нора вперилась в Эгина алчной и беспощадной пустотой но было очень страшно и он не боялся признаться себе в этом и быть может именно в силу полного осознания своей обреченности он нашел в себе силы тонко улыбнуться у меня нет пятого сочленения Арум. я выбросил его в купе с остальными четырьмя в купе с жалом головой и клешнями убийца отраженных обрел независимую от моей жизни сегодня ночью нити наших судеб отныне Разделены. Нора молчал несколько дольше, чем ожидал Эгин от своего быстрого на язык начальника. «Ага, уел!» — злорадно воскликнул его внутренний голос. «Арум!» — наконец нашелся Нора. «Меня не называли так уже целых семь дней, Эгин. Впрочем, тебе простительно!» «Ведь ты не присягал ни новому князю Варана, ни новому Гнору свода равновесия. Что же до, как ты выразился, убийцы отраженных, позволь тебе не поверить. У тебя не может быть его жала и головы, а без них ищейка у Райна совершенно бесполезна. Следовательно, я позволю себе предположить, что ты где-то укрыл доступные тебе сочленения Скорпиона. Вопрос где?» Наконец Эгген начал воспринимать ситуацию во всех ее сложности полноте и мрачной иронии. Так, например, Эгген перестал сомневаться в том, что рисунок в книге Ардокслайна содержал зашифрованное сообщение, выполненное по результатам неких гаданий, о сути которых Ээгу было не досуг думать. Самым интересным было то, что Арду при всем его профанизме наверняка эти гадания вполне успешно удались. О чём, кстати, ни Датанагелла, ни прочие заговорщики в своё время узнать просто не успели. Они лишь могли о чём-то смутно догадываться, хотя и послали Гастрога наперерез ему, Эгину. И повествовал рисунок в книге Ардокс Лайна ни о чём ином, как о местоположении сочленений убийцы отражённых. Разумеется, было там зашифровано и принадлежащее ему «пятое сочленение», и талисман Норгвена, найденный Самиланом на Сумеречном Призраке, и серьги Авель, и все остальное. Когда Норро Оксшин убил своими руками преданных людей Гастрога, сейчас Эгген уже не сомневался, что охранник туннеля и запора Единства был к этому совершенно непричастен и что Гастрога убили по прямому приказанию Нора, он завладел книгой Арда. Нора понял, что... Часть сочленений убийцы Отраженных находится за пределами его власти, как, например, столовые кинжалы из Ходзанга. Но Нора достаточно было найти и уничтожить хоть что-нибудь, хоть одно из сочленений. Дабы убийца Отраженных превратился в бесполезный хлам. Все новые и новые мысли и догадки теснились в голове Эйгена доступнее всего для Нора, Было пятое сочленение в руках Ардокс лайна О, но знал бы ты, как близко было оно к тебе в тот день, когда ты допрашивал меня с пристрастием через обнаженную внутреннюю секиру. Но пятое сочленение загадочным образом ускользнуло через меня, о чем я сам тогда не подозревал, и пришлось послать меня же на розыске. Кроме этого, Нора уж как-то там через высокомудрого эр устроил расследование в Урталаргисе, чтобы на всякий случай разыскать и уничтожить еще и жало. И это удалось бы, Ошелол, если бы не чудовищная случайность-неслучайность случайность пестрого пути, которая свела меня третьего дня с его забияками близ водопоя на Пиннаринском тракте. И, наконец, могу себе представить, как обрадовался Нора, когда узнал, что сумеречный призрак ищет и вот-вот обретет верную гибель при встрече с мятежным зерцалом огня. Эйген едва не расхохотался нору в лицо. Но он не рассмеялся. Это было бы как в театре. Герой смеется в лицо злодею, но он, Эйген, не был в роли героя, он был в своей собственной роли. Все эти соображения принеслись через сознание Эйгена за считанные мгновения. Теперь он был готов ответить Норокс-шину так, чтобы у того проступил холодный пот меж лопаток. «Милостивый гиазир начал Эген, вольготно вытягивая ноги, и изо всех сил делая вид, что от этого действия его колено не взрывается отчаянной болью. «Ваши офицеры никогда не вернутся из Урталаргиса», ибо они умерщвлены моей рукой у колодца на 310-й лиге Пеннаринского тракта. Точно так же, как голова убийцы отраженных отнюдь не погибла вместе с сумеречным призраком, как вы в том не сомневались. Единственное, в чем вы не ошиблись, это в том, что я разыщу пятое сочленение. Я действительно разыскал его». Сейчас оно исправно служит убийце отраженных в его перемещениях по Пеннарину. Норра не успел сказать ни единого слова, потому что когда Эген произносил слова «в его перемещениях», «вода внутри увеличенного зрака истины озарилась слабым зеленоватым свечением», «рыбы, которые прежде были полупрозрачными и снулыми», Налились дурной черной кровью И стали темнее штормовых туч Над зимним океаном.